Глава двенадцатая «Распишитесь тут, тут и тут. Ага, благодарю. Теперь встаньте вот сюда. Надо нанести мандат на ауру». Молодой человек в малость потрёпанной тройки и на рукавниках бегал вокруг приятелей, что-то настраивал в проволочной конструкции, установленные вдоль стен, и делал записи в монументальном грозбухе. Был он очень худым и крайне подвижным. Создавалось ощущение, что не один, а несколько чиновников убиваются вокруг. Салех даже пару раз оглядывался в поисках чиновничьих дубликатов. Но тщетно. «Господа, поздравляю вас с получением вашей первой придворной должности. Теперь вы официально императорские аудиторы по вопросам веры и ереси. Служите достойно. Сэр Ричард, желаете приколоть мандат на кожу? Если да, то вынужден попросить 10 минут. У меня нет дезинфицирующего раствора и инструмента говорил молодой чиновник тоже очень быстро, практически траторил. «Пока обойдусь!» Ричард скрипнул зубами. Сдернутая с окна штора валялась обугленная тряпка рядом со входом. «Но, простите, вы обязаны носить знак мандата на видном месте!» Чиновник улыбнулся, словно речь шла о цвете форменного сюртука. Услыхав последнюю фразу, Ричард раскрыл был рот, но совладал с эмоциями и бросил короткий взгляд на душехранителя. хранителя. Рэй понял верно. С глухим стуком лицо чиновника впечаталось в конторку. «Вынужден сообщить вам, что мой босс огорчен вашей просьбой». «Думаю, можно вполне обойтись лентой», — бодро протраторил воспитуемый из-под ладони салюха, практически накрывший его голову. «Можете носить как угодно и где угодно. Рекомендую лишь избегать ношения мандата на гениталиях, Это может быть расценено как оскорбление императорской символики». Салиху стало любопытно. «А если символ вытатуировать на гениталиях?» «Не возбраняется, но в Билли есть пункт, согласно которому мандат должен быть предъявлен генеральному инспектору. Может возникнуть коллизия. Поскольку инспектор высшего с рангом, он может потребовать временного изъятия мандата вместе с тем местом, куда он установлен». «Мистер Салих, пойдемте. Нам больше нечего тут делать». Ричард поднял баклер и направился к выходу. Мандат, небольшую брошь с императорским вензелем, он сжимал в ладонях. «Но я это...» Дверь закрылась за графёнышем. Салех смущенно потоптался, но тоже взял свою брошь и вышел вслед за приятелем. «Чудно как-то. Допросить бы этого молодчика. А то он, по-моему, над нами издевался. Я его морды обстол, а он глумливо хихикал». Громилу последний факт несказанно огорчил. «Мистер Салих, вы действительно хотите узнать, почему мандаты можно прикалывать к коже и таскать на гениталиях?» Ричард огляделся и направился через зал, почесывая баклером лопатки. Окружающие люди уставились на графёныша с очень разными выражениями на лицах. Если судить по шепоткам, в целом к Гринриверу относились как к призраку. Нечто необъяснимое, опасное и жутко занимательное. С поправкой на то, что призраков в императорском дворце быть не может по определению. Тут предпочитали демонов и духов. «Меня скорее пугает тот факт, что кто-то составлял на этот случай бумагу». Рэй оглянулся и тяжело вздохнул. «Это ж сколько у человека было свободного времени? Если так размышлять, то учтите еще, что кто-то за эту работу заплатил денег». И я даже знаю, кто, — хмыкнул Ричард и уверенно направился в дальний угол зала. Там стоял мертвый Мевероль. Надо же, а он смышленнее, чем я ожидал. В руках Зомби держал аккуратную стопку вроде бы постельного белья. Молодой человек взял верхнюю простыню, расправил, кивнул и накинул на себя. Это оказалось тонкое одеяло с прорезью в центре. Под тряпкой лежал витой шнур с кистями на концах, которым получившееся рубище и было подпоясано. «Отчего не попросил его достать тебе нормальной одежды?» Рейс подозрением оглядел облачение компаньона. «Это же махот. «Ма... что?» Ричард пытался расправить складки. «Ритуальный саван», — пояснил бывший лейтенант. «У нас в части в нем шульманцев хоронили. Одежда их погребальная». Графоно шлениво пожал плечами. Если Саван, тем более уместно. Сгорит вместе со мной, все часть по части. А сжечь нормальную одежду в моей ситуации жуткое расточительство. Рэй уставился на своего нанимателя с недоумением. Потом подошел к приятелю, взял его за горло и вздернул в воздух. Кто ты такой? И куда дел Ричарда Гринривера? М -м -м, мистер Салек, <св Finally> какая мука вас укусила? <рис hotels> <рис> Ричард Гринривер никогда не экономит деньги. Он не подтирается золотом только потому, что оно холодное и твердое. Громило извлек из ножен тесак и придирчиво оглядел заточку. Гринривера он прислонил к ближайшей стене, продолжая удерживать за горло. Клянусь. <прис> <riches> <пуск> Тело Гринривера засветилось, блики света затопили зал. «Хм, и вправду, Ричард, тебя какая муха укусила, Гринривер? Может, тебя доктору Кёхелю показать?» В голосе Салиха было столько неподдельного участия, что Ричард, в который раз за день, не придумал, что на это ответить. «Я просто пытался действовать разумно», — нашелся в итоге молодой человек. Салих, голем вас имей! «Не надо на меня так смотреть. Может, вселился в тебя кто?» «Точно! Надо тебя батюшке показать. Пойдем, Ричард, он тебе поможет!» С этими словами Рэй мягко, но чертовски убедительно подхватил нанимателя под локоть и решительно повлек куда-то вглубь дворца. «И... и что вы ему скажете, мистер Салих? «Пожалуй, что в тебя демон вселился». Ты никогда не экономил и никогда не пытался вести себя разумно. «Замбак, следовать позади в трех шагах, никого не подпускать!» Не оглядываясь, скомандовал рай адъютанту. Тот исполнил без малейших колебаний. все таки армия есть армия. Даже мертвые военные, безусловно, реагируют на командные интонации. «Ваша уж...» Ричард заткнулся чисто из чувства самосохранения. «Мою что?» Вашу уж черепушку, да в театр! Салих, отпустите меня!» «Замбак! Хватай его с другой стороны! Побежали! Ему становится хуже!» «Ричард, постесняйся ругать маму! Когда такое было? Держись, Ричард! Главное, держись!» «Пустите! Пустите меня, уроды! Пустите же! Ай!» Мевероль умудрялся одновременно тащить охапку тряпок и держать Ричарда за ноги. Руки держал Рейсалих, он же и указывал дорогу. Иногда Ричард аж трещал, когда громила ускорялся, иногда хрустел, мертвец обладал огромной силой. Потолок едва не сливался в одну полосу над головой молодого человека. «Стой! Да стой же! Рейсалих, остановись, я приказываю!» Ричард все таки нашел в себе силы нормально скомандовать. Приказ инвалид выполнил и послушно замер. Даже руки Ричарда отпустил. Зомби, увы, приказа не получил. Совладать с адъютантом Ричард смог метров через тридцать. Попробуйте сами что-то внятное сказать, когда вас тащат за ноги, да еще и вперед головой. Каким-то чудом Ричард умудрился ничего не сломать, но выглядел так, словно по нему пробежала лошадь, а то и не одна. Если это была шутка, то не слишком уместная. Объяснитесь. Грин Риверс плюнул выбитый зуб. Рэй выглядел довольным. «Оторвались!» «От кого оторвались?» Ричард заозирался. «Да там я Ульриха заметил. Кажись, его зомбаком сшибло и о стену приложила. Надеюсь, он не слишком на нас обиделся. В любом случае, убежали мы достаточно далеко». «Что-то менее травматичное можно было придумать?» Гринривер утер рот и уставился на кровавую полосу на коже. «Никак нет!» ответил Рэй, заглядывая в приоткрытую дверь. За ней оказался чулан. «Почему?» «Потому что я тупой. Это же очевидно!» ответил Громила и преданно заглянул в глаза приятеля. А потом улыбнулся. От последнего Ричард аж попятился. Но потом понял, что он делает, и сплюнул. Лицо его исказило гримаса раздражения. «Мистер Салих, однажды я вам отомщу!» «Ты мне этот толдычишь уже полгода», — привычно отмахнулся от угрозы Громила. «Лучше погляди дальше по коридору. Тут должна быть галерея. В синих тонах отделанная. Она к часовне ведет». На поиски часовни ушел без малого час. Наконец, приятели вошли в аккуратную дверь из светлого дерева, украшенную резьбой с разнообразной солярной символикой. Часовня встретила их несколькими рядами лавок со спинками, проходом, ведущим сквозь них к алтарной части, и полным безлюдьем. Рэй из вежливости приостановился, постучал костяшками пальцев по спинке ближайшей лавки. Звук получился на удивление звонкий, даже не очень-то деревянный. Откашлялся и возгласил. «Во имя света и всякого добра навалом. Короче, есть кто живой-то?» «Сортир дальше по коридору. ним марка, отделанная резьбой с подвигами Ульриха Седьмого. Их там до хрена, не промажете». Голос звучал со стороны алтаря, но говоривший явить себя взором не пожелал. Ричард и Рэй шагнули вперед по проходу. Стены и потолок часовни были отделаны кипарисом, лавки и пол, скорее всего, из лиственницы. Дышалось легко, В воздухе витал слабый запах благовоний и вина. Слабый свет лился через единственный узкий витраж. «Да мы, собственно, по делу». Ричард, слегка растерявшись, толком не знал, как вообще объяснить их визит. «Тела со следами насильственной смерти не отпиваю. А если вы мне будете говорить, что в этой обители разврата и лжи кто-то умер своей смертью, я затравлю вас собакам». Голос обрел скрипучие нотки и немалую степень раздражения. «А как же любовь и смирение?» Графёнуш, уже оправившись от хамства, радостно ухмылялся. Назревал скандал. Его любимое времяпрепровождение. «Ах да, простите меня сердечно. Вы метаетесь отсюда ко всем чертям! Или я с любовью и смирением скормлю вашу печень псам! Так понятнее?» Невысокий сухонький старичок вышел из-за алтаря. В руках он сжимал охотничью двустволку и направил оружие дед аккуратно в лоб Ричарду. Через пару секунд он перенёс прицел на Рея, справедливо сочтя его более опасным. Потому как старичок держал ружье, было ясно. Обращаться он с ним умеет. — Мы это по делу с этим, мать его, аудитом. Убери ружбашку, дед. Не доводит до греха. Рэй попытался выглядеть дружелюбным. Получалось так себе. Да и деда не убедила. Просьбу о разоружении он во всяком случае не исполнил. «Чего вам надо?» «Мы, это, судитам по вопросам веры, во! Соответствие вашей работы пакту!» Рэй вышел вперед и продемонстрировал мандат. «А еще мы паладины. Прям настоящие, отмеченные светом и все такое. Свои мы, дед!» На последних словах Рэй мягко засветился. Ричард бросил удивленный взгляд на приятеля. Он не знал, что Салих может активировать свое благословение по желанию. Старик недоверчиво разглядывал светящегося громилу. Пружье из рук не выпустил и стоял настороженно, но хотя бы поднял стволы вверх, и то за радость. Проходите, за алтарем дверь, ждите там, чаю себе налейте, что ли, а я пока запру часовню. В комнате священника неожиданно обнаружилось вполне обычное окно. Кабинет, отделанный кедром, с дубовой мебелью в светлых тонах, скорее мог принадлежать инженеру или философу, чем священнику. Для начала в комнате не нашлось ни единого религиозного символа. Стол и все пространство вокруг него оказалось просто завалено разнообразной бумагой. Старые свитки и современные папки, тубусы с чертежами и фолианты — блокноты для записей и здоровенные инкунабулы. Бумага во всех формах заполняла любое мало мальски свободное пространство. И на самом столе, и позади него, в нескольких шкафах. Остальная комната пребывала в идеальном порядке. Рэй повел носом и безошибочно отправился в сторону отдельно стоящего шкафа, бумагами почти не затронутого. Там обнаружились пакетики с травами, низкий чугунный чайник и заправленный керосином примус. Салих принялся хозяйничать. Воду он взял в кадушке за дверью, также понюхав ее и даже попробовав на вкус. Ричард уселся в одно из двух кресел, спинкой к глухой стене, в полоборота к камину, закинул ноги на низенькую тумбу из нефрита. Камин был заполнен дровами и тщательно вычищен. Пустерник, мята, темный шалфей и черный выдержанный чай. Нервишки шалят, молодой человек. Священник показался на пороге. В руках он продолжал сжимать свою двустволку. Поколебавшись, он прислонил оружие к подлокотнику кресла и уселся, так, чтобы в любой момент успеть схватить оружие. Доверием тут пока не пахло. «Да тут, это, деньки выдались последние, врагу не пожелаешь. У кого угодно нервы расшатаются». Рейс смущенно почесал в затылке и принялся раскочегаривать примус. Разливайте чай, молодой человек. Не стесняйтесь и рассказывайте, с чем пожаловали. Старик наконец-то отставил ружье, откинулся на спинку кресла и вытянул ноги. В дневном свете, льющимся в окно, стало возможным разглядеть его лицо. Тонкая старческая кожа, покрытая многочисленными пигментными пятнами, обтягивала череп. Редкие волосы обрамляли круглую лысину. Только светлокарие глаза пылали внутренним огнем то ли невроза, то ли вдохновение, то ли несгибаемой воли. Ричард с определенного момента перестал гадать и делать преждевременные выводы. Молчание затягивалось. «Понимаю ваши переживания, понимаю. Однако, молодые люди, мне необходимы подробности», — прервал молчание священник. «Мы должны провести аудит вашей работы. соответствие вашей службы и обрядов Пакту веры «Достаточно ли вы благочестивы?» — начал было Ричард. «Это я уже слышал. Для начала представьтесь. Ричард Гринривер, седьмой сын графа Гринривера, волшебник. Рейс Алих, штурмовая пехота, лейтенант в отставке, волшебник. Джастин Сквотч, рад знакомству. А теперь поясните, какого дьявола вы тут забыли?» «Высочайшей воли нас отправили провести аудит, так как мы с мистером Салихом отмечены светом. Наши души чисты, а честность и честь известны всякому». Гринривер был пафосен. От каждого слова несло самодовольством. Рэй, услыхав сии излияния, скорчил мину. Пуд лимонов обзавидуется. «А еще вы не дали, как вчера, прикончили на дуэли человека». Правда, он вас тоже чуть не выпотрошил, но вы-то сидите здесь, а он стоит в коридоре, потому что стоит ему пересечь порог часовни, и он сгорит все конечно. Опять же, вы оба заработали на ставках кучу денег. Старик пристально уставился на графонуша. Было дело, Ричард напрягся, самую малость. По слухам, за сутки до этого вы неудачно покушались на императора уронили на зал дворца дракона ричард напрягся сильнее И это тоже имело место быть хотя будем справедливы роняли дракона не мы а дворцовые зенитчики. мы на драконе всего лишь прилетели также по слухам вы убили двух высших демонов и совокупились с их трупами врут твои слухи дед когда бы мы успели мы как их завалили сразу свет не зашел Но ну, мы и Рэй прикусил язык под взглядом компаньона. «То есть вас остановило только это?» В голосе старика было просто море иронии. «А это имеет значение?» Ричард никогда не оправдывался и сегодня не планировал. ни малейшего. Ричард, скажите, как служитель света служителю света, вы вообще этот пакт о вере читали? Ну, хотя бы пролистали разок, а?» Последнюю фразу священник промурлыкал. Он с благодарным кивком принял чашку из рук Салиха. «Увы, не успел. Но, если это важно, я с уважением отношусь к пантеону светлых богов и вере в светлого Демиурга. Фактически меня можно считать преданным околитом веры и в дело света. Молодой человек, наймите преподавателей. Вы совершенно не умеете врать». На этих словах Раис Салих закашлялся то ли чаем подавился, то ли смех подавлял. «Да как вы смеете?» — мгновенно взъярился графёныш. «Смею, юноша! еще как смею! Вы в качестве подставки для ноги использовали паноход. Это тумба такая, куда складывают подношения богам. Священная реликвия. А вы на нее грязные ноги взвалили. Да будь на вашей душе печать истинной веры!» вы бы тут же рассыпались кучкой жирного пепла». «Право слово. Это самая нелепая попытка выдать себя за...» «Вы забываетесь. Мои отношения со светом нельзя назвать служением. Я уничтожаю врагов света. Меня сами боги признали равным. Потому...» Ричард вспыхнул оранжевым пламенем и рассыпался кучей пепла. Священник с интересом уставился на то, что только что было Ричардом Гринривером и вело религиозный диспут. «Занятно. Не подскажете, как он дожил до своих лет с настолько атрофированным чувством самосохранения? На кресле теперь обивку менять». Старик тяжело вздохнул. В следующий миг пепел зашевелился, собрался в ком, забурлил, и через несколько секунд в центре комнаты явился Грин Ривер, голый и злой. «Мы не договорили». Ричард гневно сверкал очами. Мало что его настолько раздражало, как обвинение в неумелом вранье. Сам-то он считал, что виртуоз в этом благородном деле. Сквотч потер сердце, после чего оглядел молодого человека другим взглядом. Поглядел на Громилу. «Ну и шуточки у вас, джентльмены. Это ведь то, что я думаю?» От иронии в голосе священника не осталось и следа. «Откуда нам знать, что вы думаете?» пожал плечами Салих. Он пил горячий чай мелкими глотками. При этом он предусмотрительно сел на край стола, дабы никак и ничем не задевать предметы обстановки. «Впрочем, неважно». Священник закинул ноги на жертвенную тумбу, затем внимательно поглядел на обоих компаньонов по очереди. и все всё-таки, мне непонятно, на кой ляд вы ко мне приперлись на самом деле?» Без вот этих напыщенных тират объяснить можете? — это разве не богохульство? — Ну, вы сказали... Теперь уже Салих удивился. — А, чепуха все это, — отмахнулся священник. — Если хотите знать, я вообще атеист. Воцарилась тишина. Ненадолго. — Но, Но это, это же не научно. научно! — эту фразу приятели проорали хором, не сговариваясь. Как такое вообще возможно? — добавил Ричард уже тише. — Вы же священник. Работа как работа. Старик пожал плечами и сделал большой глоток чая. Платит неплохо. К тому же, что мне переживать? Не единого прихожанина за 10 лет. Вы первые. Светлый пантеон не в моде. А что до моей веры? Я не то чтобы отрицаю существование тех сущностей, что правят нашей реальностью. Я не считаю их богами. Что темный, что светлый, что серые пантеоны, по сути, паразиты. Или, если угодно, симбионты, которых мы кормим. «И как вас с таким отношением взяли в священники?» — удивился Рэй. «А я свои взгляды не афиширую. В голову мне никто не лез, а богам, похоже, и вовсе до лампадки». Ричард кивнул и оглядел комнату. «Хорошо. Откровенность за откровенность. Я расскажу вам, что мы тут делаем, но для начала попрошу дать мне одеяло или плед. Я недавно поймал заковыристое проклятие, и меня теперь постоянно сжигает. Могу предложить штаны или брюки». Голос сквотча даже слегка потеплел. «Нет, спасибо. Я все равно снова сгорю». Так что остановимся на пледе или хотя бы простыне. В шкафу за вами на верхней полке. Мистер Салих. я не возражаю, если вы возьмете стул. Он придвинут к моему рабочему месту и не кусается. Какое-то время все двигали мебель. Ричард взгромозился в кресло и начал свой рассказ. Наши неприятности начались в тот момент, когда к нам в ресторане подсел странный старикашка. Рассказ занял почти час. В процессе священник извлек из того же шкафа, где лежал чай, несколько глубоких и больших тарелок с нарезанной бужениной сыром и вишневым штруделем. Верно ли я теперь понимаю, что у меня в часовне вы просто прячетесь? Старик Джастин закинул в рот кусок мяса, тут же переложив его сыром. Вроде того. Вопрос спытайн все больше, проблем тоже. Салех печально вздохнул. Денег правда неплохо прибавилось. Но зачем они трупам? О, господа, думаю, я смогу вам помочь. Вы умеете хранить тайны? Приятели напряженно переглянулись. Да ладно тебе, Ричард. Тайны больше, тайны меньше. Салих верно расшифровал взгляд нанимателя. Хорошо, но только если ее сохранение не затронет мою честь. Но будем сохранять надежду. Сквоч сардонически ухмыльнулся, поднялся из кресла и направился к выходу. Ружье он повесил на крюк у двери. «Пройдемся, господа!» «И куда бы?» — полюбопытствовал Рей, вставая. «Проявите терпение, я собачек запру!» Священник достал из кармана свисток и дунул. Ничего не произошло. То бишь, свисток не издал ни звука однако Рэй дернул ушами и болезненно скривился. А на потолке что-то тихонько зашелестело, запыхтело, шумно задышало. Воздух колыхнулся, мелькнули тени, и перед стариком возникли... «Ага, собачки! Славные пёсики!» «Да что я! Чудесные пёсики!» «Мистер Салих, одолжите мне взрывчатку!» Ричард весь подобрался, готовясь к низкому старту. «Я не взял!» признался Рэй. Он тоже но уставился на возникших из темноты тварей. В руках бывший лейтенант сжимал пистолеты. И были они направлены на священника. Точнее, один. Второй Рэй, мгновение поколебавшись, навел на ближайшего монстра. Собаками этих существ можно было назвать разве что по числу конечностей. Четыре глаза, костяные пластины на морде, пилообразные зубы, Ноги странной формы, со шпорами и когтями. черная лоснящаяся шерсть. Верхняя, или вернее задняя пара глаз, отливает алым. Передняя — желтым. Задние глаза расставлены широко, как у лошади, а передние сведены ближе. «Не напрягайтесь, джентльмены! Я их кормил на этой неделе!» Судя по голосу, старик был доволен произведённым зверушками впечатлением. «Дайте угадаю!» Внук Биомант прислал подарок. Дипломный проект? Чтобы дедушка не скучал и грел ноги от добрых друзей и защитников. Ричард справился с испугом и теперь смотрел на монстров с любопытством, не забывая язвить. Почти угадали. Прокормить не смог. Вот и отправил ко мне на воспитание. Старик потрепал монстров по мордам. Те попытались в ответ забодать его, довольно фырча и урча. «Азазель, Малинор, место!» «Место, кому я сказал!» Зверюги растворились в темноте храма. «А то, что вы их назвали по имени вестников Светлого Пантеона, в этом какой-то особый смысл? Религиозная традиция?» — спросил Гринривер. «Ага. Благодаря этой маленькой хитрости я всегда могу подтвердить подклятвы, что очередную пьяную шваль убили вестники света. Раз пять уже выручало. Подождите здесь, я запру клетки». Старик растворился в темноте. «Ричард, а ты чего такой добрый сделался? Я думал, ты этого старикашку сейчас на котлеты пустишь». Салек задал свой вопрос так, как умел только он один, не размыкая губ. «Я ценю доверие. Дедушка, если говорить метафорами, отдал нам свои седые яйца. Из него священник, как из нас паладины». Если какая не та падла об этом узнает...» Воцарилась тишина. Рэй разглядывал витраж. Ричард, тьму потолка, сились увидеть хоть что-то. Стало ясно, что темень в часовне не просто так возникла. Словно что-то в помещении жрало свет. «Молодые люди, вы не заскучали?» Из темноты вышел священник. За ним на веревке шла белая овечка. «Как-то не успели», — ответил Рэй, разглядывая животное. «Ну и славно. Мистер Салих, вижу, вы мужчина крепкий. Помогите мне отодвинуть алтарь прямо к витражу». Старик привязал овцу к скамейке. «Да без проблем. А что мы будем делать?» ничего особенного. Или даже особо зловещего. Ничего такого, чего бы не происходило в этом проклятом дворце почти каждый день» призовем демона». Ричард, услыхав последнее, только тяжело вздохнул и мысленно махнул рукой на все попытки разобраться в происходящем. С витража мрачно взирали резные лики паладинов и ангелов. Ликом идея настоятеля приглянулась совсем никак.